Глава тридцатая. ОСИЯ. Беспокойство буквально поедало меня изнутри. Я говорила себе, что ничего с Яром не случится. Ведь сколько видений было о том, что случится потом. И Альт был очень даже жив и весьма деятелен во всех из них. Но не помогало. Видение — лишь вероятность. А если учесть, что Яра, убивающего Александра и Катарину, видел наверняка еще десяток прорицательниц, полагаться на виденное нельзя. Яра могут попытаться убить в любой момент. А если снова спровоцируют зельем ярости? Вдруг там вместо бала уже побоище? Кто знает, с чего на самом деле начнется война? Может, с того, что король обнаружит Альда в покоях жены? И хорошо еще, если в покоях живой жены. Устав бороться с накатывающими приступами паники, я, вопреки здравому смыслу и золотому правилу, не мешать зелья, особенно если одно из них тебе неизвестно, развела себе успокоительное. Выпить, однако, не успела. Но и стакан все-таки не выронила каким-то чудом, когда у меня разом заболела вся кожа от сильнейшей магии, творимой где-то поблизости. Словно где-то здесь, вот прямо у меня под кроватью, рождается дракон. Чего быть, конечно, не могло. Но на кровать я все же покосилась с опаской. Шкафа в комнате нет. Так где же еще мог спрятаться пусть и самый маленький дракончик? Впрочем, долго гадать не пришлось. Воздух в центре комнаты стал дрожать и закручиваться воронкой. Мне кажется, он даже звенел, а затем вдруг выплюнул мужчину. Мужчина был в одних подштанниках и явно нуждался в медицинской помощи. По всему его телу полопались мелкие сосуды. Это было видно даже в приглушенном свете ночника. И, видимо, ему было больно. Мой незваный гость кричал, как резанный, и, кажется, пытался выковырять себе глаза. Или же они тоже пострадали и болели. Дальше появился Альт. Мужчина, кажется, пытался что-то сделать, создать заклинание. Но не успел. Руки у Яра были заняты какой-то девушкой. Но он настолько от души врезал ногой по рукам магу, что, кажется, сломал. Перехватил девушку, чтобы освободить руку, и заморозил мужчину. Я стояла неподвижнее, чем мебель в комнате. Словно альт заморозила меня. Молча смотрела, как он довольно-таки небрежно пристраивает свою ношу в кресло и снова направляется к жертве. Присутствовать при особо жестоком убийстве мне совершенно не хотелось, какие бы мотивы ни двигали Альдам. А в глазах его читалось именно оно, и я все-таки заставила себя разлепить онемевшие от подобного зрелища губы и вытолкнуть. — Яр! — Альд оборачивается. — Яр! — вторит мне быстро пришедшая в себя и даже вскочившая из кресла девушка. Вот только тон ее куда требовательней, как будто бы комната не моя, а ее. И Альт тоже. Ее. Что происходит? Где мы? Кто это? Яр поворачивается к ней, обжигая бешеным взглядом. И она благоразумно замолкает. А Альт снова смотрит на меня. На голые ноги. Гостей в третьем часу ночи в своей спальне я никак не ждала. Так что вылезла из постели, как спала. В одной лишь рубашке альда Ворот которой закономерно был велик. и постоянно сползал, обнажая одно плечо. На плечо Яр тоже внимательно посмотрел и направился ко мне. Отступать было некуда, и я инстинктивно выставила перед собой стакан. А что, ему успокоительное явно нужнее. Яр высвобождает стакан из моих слишком сильно стиснутых пальцев, нюхает и отставляет в сторону, и делает еще один шаг. — Аська! — негромко и очень жарко, — говорит он, — как будто бы мы тут одни. И не сверлит меня неприязненным взглядом его бывшая ноша. — Поверь, я изумительно хорошо себя вел! И пока я пытаюсь сообразить, что ответить, и надо ли вообще отвечать, оказывается, что не надо. Яр меня целует. А затем, небрежно прихватив за ногу свою жертву, покидает комнату, бросив напоследок. Спускайся. То ли мне, то ли ей. Мы с девушкой смотрим друг на друга. Почему-то она не торопится последовать за Альдом. Ты кто? Враждебно требует ответа. Какой насыщенный вечер знакомства, однако, сегодня. Впрочем, уже перешедший в ночь. А сия, ровно представляюсь я, понимая, что здесь, в отличие от Лоис, мое имя не важно и ничего не изменит. А вы? Платье кричит о ее знатности и богатстве. Так что, где бы я ее ни подобрал, тыкать ей я не должна. Она обливает меня презрением и не отвечает. Зато за нее отвечает появившийся в дверях Александр. Ее величество Наира, королева Заозерного королевства. Позвольте, Наира, я провожу вас в гостиную. Александр, расцветает ее величество. а я отстраненно отмечаю всю нереалистичность происходящего. В моей спальне уже не протолкнуться от королевских и потенциально королевских особ. «Как я рада вас видеть! Да, конечно, идемте! И я буду очень признательна, если вы немедленно очистите дом от этой сомнительного поведения девушки. Я не могу!» «Ваше Величество!» «Если вам неуютно с оси под одной крышей, я готов немедленно!» воркует в ответ принц, предлагая на Ире руку. «И я совершенно искренне не имею к нему из-за этого никаких претензий. Из дома он меня не выгонит. Здесь распоряжается Альт, а политика требует...» Впрочем, Александр, кажется, с дипломатией нынче не в ладах. Заканчивает он довольно жестко. «Готов немедленно проводить вас обратно во дворец!» Они уходят, а я вздыхаю. «Принц-то каков!» «Настоящий во всех смыслах принц оказался!» Выпиваю такие успокоительные, одеваюсь и, собрав свои немногочисленные вещи, иду вниз. Кажется, спать этой ночью не придется. Осторожно заглядываю в гостиную. Принц и королева о чем-то тихо беседуют. Королева снова чем-то недовольна, а Александр жестко насмешлив. По крайней мере, лицо у него такое. С другой стороны, что позволено принцу в отношении травницы, вряд ли допустимо с королевой другой страны. Так что не думаю, что он продолжит изысканно хамить. Яра нет. И я вроде бы никем не замеченная прохожу дальше. Здравый смысл подсказывает, что это неразумно. Альт вполне может быть занят тем, что я видеть не хочу. И даже малодушно не хочу не только видеть, Ну и ничего об этом знать. Но мне настолько не можется уже при одной мысли о том, чтобы присоединиться к компании королевских особ. Яр находится на кухне. Он грызет вяленое мясо, сидя за столом, и неодобрительно сверлит глазами бесчувственное тело в углу. А также колдующую над этим телом арку. — Нет, — говорит девушка, выпрямляясь, — не выйдет. И слегка опинает тело, то ли от досады, То ли неизвестный успел ей чем-то насолить. Или же это общее настроение и правило. Надеюсь, мне можно не пинать? — Кто это? — спрашиваю, устраиваясь на скамье напротив Альда. — И за что его так? Надеюсь, это не король? — Я вообще-то шучу. Пусть и не очень весело и смешно, даже вон арка фыркает, уходя. Но альт отзывается совершенно серьезно. — Нет, не король. Пока. И я начинаю понимать, что все, похоже, как-то совсем плохо, и все мои видения неизбежны, и события ведут прямиком к войне. Айяр продолжает, усиливая ощущение неотвратимой беды. Помни Шальда, который был арестован и якобы убит при попытке к бегству. Я медленно и грустно киваю. В зеленых глазах столько горечи и ярости, что мне тоже больно, а еще и очень страшно. Он еще недавно был жив, если это можно так назвать. Я сам его убил. То, что осталось от него. — Его пытали? — тихо спрашиваю я, девясь настойчивому желанию взять Альда за руку. — Разве разъяренного тигра можно трогать? Пусть он и расположен ко мне, когда спокойный сыт. Его рассеивали заживо. Сыдит сквозь зубы Альд, снова устремляя взгляд на тело своей жертвы. чтобы отобрать магию. Люди слабы, но зато как изобретательны. Так, говорю я, давя тяжкий вздох и непроизвольную дрожь, несмотря на принятое успокоительное. И что теперь? Теперь надо уходить, говорит Яр. Уже завтра здесь начнется самая настоящая негласная охота на альдов и всех, кто с ними связан. Я хотел допросить. Этого. Сквозь тиснутые зубы выплевывает Альт. Прямо сейчас. Но ничего не выйдет. Он связан клятвой, которая убьет его раньше, чем он успеет вымолвить хоть слово. Придется доставить его в королевство. И я не смогу взять тебя с собой. Заканчивает он совсем мрачно. И немного неожиданно для меня. Яр прав. Во всем прав. Мне нельзя в туннеле. а ему нельзя медлить. Многое повисло между строк. Но стоит вспомнить, что провокации проходили везде, и то, что маг связан клятвой, и не приходится сомневаться, что заговор против Альдов куда шире, чем одно лишь за заозерное королевство. Но как же мне не хочется его отпускать! Очень сильно не хочется, почти до боли и панического приступа в груди. И хуже всего, что я никак не могу понять, Это я просто слишком к нему приросла, вопреки здравому смыслу? Или же это интуиция, отголоски видений, которых было слишком много, чтобы сознание могло все принять и запомнить? Но вот подсознание это впитало и теперь говорит. Здесь была лаис сообщаю на случай, если Арка и принц не озаботились проинформировать об этом. Вполне вероятно, что им обоим было не до того. Глаза Яра. Немного теплеют. «Да, я видел князя», — кивает он. «И предполагал, что она где-то неподалеку. Это хорошо». «Аська, у меня перехватывает дыхание». «Надо уходить», — говорит Александр, останавливаясь в дверях и тем самым не давая Альду сказать что-то, может, и неважное в масштабах мира и процветания всего человечества, но крайне интересное мне. «Интонация у Яра». При произнесении моего имени была такая, что мое сердце замерло, напрочь проигнорировав полстакана успокоительного. Не получилось снять печать? Нет. Коротко отзывается Альт, снова погружаясь в состояние сосредоточенной злости и вставая из-за стола. Идем. На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич. Ладно, не на крыльце. И состав малость другой. Но детская считалочка упрямо крутилась у меня в голове. Князь, принц, королева. Будущий король Альдов. Травница и стражница. Впрочем, еще была Лаис. И куда отнести девушку Альда непонятно. Вроде и не королева, но и непроста. Очень непроста. И все это в гостиной дома, принадлежащего князю. Еще лежит безжизненной куклой маг. но его, кажется, можно не считать. Живым от Альдов он не уйдет. Вопрос лишь в том, сколько информации удастся из него извлечь. «Итак», — недовольно говорит князь, «его можно понять. Мало кто рад незваным гостям, а уж незваным гостям в четыре часа утра, да еще и с большими проблемами. Вы решили поссорить меня с Миуром? Или зачем она...» Не самый любезный кивок в сторону Наиры. Здесь. А это, видимо, любимый маг и доверенное лицо Миура. Верните-ка их туда, где взяли. Мага не верну. Тихо, но очень твердо говорит Яр. Я не вернусь! Одновременно взволнованно почти выкрикивает Наира. Он меня убьет, Ирислав! Ради нашей дружбы, Ирислав! В конце она уже шепчет. То ли силы кончились, то ли взгляд его светлости обжег. Князь вздыхает. Лаис невозмутимо приветливо, Хотя лично мне в восклицании королевы слышится весьма прозрачный намек. Яр держит мою руку и снова молчит. Александр насмешливо выгибает бровь, но от комментариев воздерживается. «Что произошло?» Уже серьезно спрашивает его светлость. «Этот маг и король Мюр виновны в преступлении против народа альдов», говорит Яр, и я вздрагиваю. Какой контраст. Теплая ладонь, так бережно сжимающая мои пальцы, и такой холодный тон, произносящий приговор. «А именно, в отъеме силы путем постепенного расщепления». Я помешал отъему силы у одного Альда. Мюр будет пытаться раздобыть другого как можно скорее. Позиция шести княжеств. Князь медлит, рассматривая тяжелый массивный браслет на своей руке. Затем переводит взгляд на Александра. Тот кивает. Снова на браслет, а затем на лаис Я... «Очень хорошо отношусь к Альдам», — медленно говорит Ирислав. «И если все сказанное правда, шесть княжеств, безусловно, поддержат вас». Но мне хотелось бы услышать и версию другой стороны. Сразу скажу, мы обсуждали как-то с Миуром развитие магии, поиск новых источников. Расширение возможностей. И ни о каких жертвах речь не шла. Возможно ли, что он был не в курсе, как это достигается? Возможно ли, мне слышится скрип зубов, но нет, лаис все так же невозмутимо и безмятежно на вид. Разве что глаза на секунду прикрыла. Что вы, ваша светлость? Приутили подобного мага с подобными же экспериментами в шести княжествах. — В принципе, возможно, — неохотно кивает князь. — Я проверю, что там происходит. — Ирислав, — подает голос Александр, кажется, пытаясь предотвратить назревающий конфликт. — Как бы там ни было с отъемом силы, «У нас есть основания предполагать, что жизнь Наиры и в самом деле в опасности. Приютите?» «Да», — мрачно отзывается тот. «Теперь он не сводит глаз с Лоис, и, кажется, то, что он видит, ему не нравится». А вот Александр явно вздыхает с облегчением. «И арка, хоть и не вздыхает, но видно, что рада». Как только Ее Величество умудрилось так всех достать всего за пару часов. — Вас тоже приютить? — Нет, благодарю. Только Наиру. Поспешно открещивается принц. — У меня... у нас другие дела. Князю все равно. Он безразлично кивает. Кажется, ему не терпится закончить этот разговор и начать другой, куда более для него сейчас важный, с Лоис. Но она не дает ему шанса. — Я провожу сию в королевство Альдов, — говорит девушка. — Мне по пути. Яр чуть сжимает мою руку. Видимо, чтобы я не вздумала возражать. Но я и не собираюсь. Ясно, что дело не во мне. Да и отказаться я всегда успею, если что. Все молчат. И тишина на редкость натянутая и колючая. — Вы вроде обещали вернуться обратно в княжество, госпожа Аделаис. Мягко, но с различимым недовольством пеняет Лоис Ирислав. — К сожалению, ваша светлость подчеркнута, даже утрированно любезно отзывается девушка. Выявились некоторые обстоятельства, из-за которых я больше не могу исполнять обязанности посла в шести княжествах. — Какие обстоятельства, госпожа Аделаис? Я не приму другого посла, ты знаешь. Жёстко отрезает князь. «Как угодно вашей светлости!» Чуть склоняет голову лаис «Я каким-то шестым чувством понимаю, что она сама в бешенстве. И то, как спокойно она внешне, заставляет смотреть, не отводя глаз. Я тоже хочу так научиться». «Аделоис!» Князь требует уступить. «Интересно, почему он князь? от Отчего не назывался королём, объединив княжество?» По площади и количеству населения шесть княжеств значительно превосходят и Заозерное королевство, и Королевство Син. А уж сколько властности и силы в его голосе! Какие обстоятельства! Ваша светлость, и не думает уступать девушка. Я, очевидно, не справилась. Не заслужила доверия. Мне жаль. Лаис! Ирислав встает из кресла, делает шаг к ней. «Как ты можешь говорить о доверии? Прими ты хоть одно из десятка предложений, была бы в курсе этой ерунды с магией!» лэйс встает и делает шаг ему навстречу. Изящная и тонкая, она как натянутая тетива боевого лука, или же как стрела, и, кажется, ранит верховного князя в самое сердце. «Не предлагай ты мне предавать себя, я бы приняла!» Еле слышно шепчет она, но силы в ее голосе ничуть не меньше, чем у князя. Кажется, они забыли о зрителях вокруг, но зрители есть и молчать не могут. Вернее, могут, но не все. — Ирислав! — пораженно восклицает Наира. — Вы ей предлагали? Ей? Что вы ей предлагали? — Руку! — рычит в ответ Ирислав, делая еще полшага. сердце и шесть княжеств в придачу мало мало говорит лаис тоже чуть повышая голос и вставая вплотную к разъяренному князю руку без права сердце без веры княжество без власти у меня есть обязательства перед своим народом тяжело чеканит князь а у меня перед своим выдыхает лаис разворачивается и в полной тишине покидает гостиную. Князь провожает девушку глазами и устремляет недобрый взгляд на Яра. «Твоя сестра!» — начинает он, но останавливается на середине фразы. Явно не из-за правил приличия или дипломатических соображений. Скорее, он просто никак не может подобрать верное слово. «Восхитительно!» С готовностью подсказывает ему Альд, отпустив мою руку и поднимаясь. Хотя интонация князя предполагает прилагательные немного из другой области. Его светлость молчит несколько секунд, а затем уже совсем другим, спокойным тоном соглашается. Возмутительно-восхитительно. Александр, на пару слов? Они уходят, а я смотрю на Альда. а Альт смотрит на меня. И мне уже все равно, куда смотрят на ира и Арка. Но Яр говорит. — Арка, пожалуйста, помоги Наире собраться в дорогу. — Но... начинает, кажется, ее величество, вероятно, недоумевая, как именно она должна собираться в чужом доме. Однако Альт не преклонен. — Спасибо, — говорит он. — Вроде бы любезно почти ласково. но под тонкой оберткой вежливости металл. Я бы не ослушалась. Измученная и растерянная королева тоже не находит в себе сил и желания спорить. Аська. Опускается на корточки яр, оказываясь слишком близко. Королевство Альдов. Хороший вариант. Я зеваю и тру глаза. Нет, мне интересно. Мне очень интересен и важен этот разговор. Но полстакана успокоительного и бессонная ночь. Наверное, соглашаюсь я. У меня полно аргументов и за, и против. Но спорить я не готова. Да и желания нет, честно говоря. У меня еще будет время решить, куда свернуть и к кому присоединиться. Яр, все-таки будет война. Альт пожимает плечами, вероятно, не желая врать. Видно, что все к этому идет, и что кто-то очень постарался вооружить и правильно настроить человеческие королевства. И мне жутко неудобно об этом заговаривать после того, с какой болью я говорил про расщепленного соотечественника. Но как не сказать? Как не повторить? «Выбери мир», — шепчу я, заставляя себя не опускать глаза и не отводить взгляд. «Смешно и нелепо предполагать, что два слова...» Впрочем, сколько бы их ни было, моих слов, нет никаких шансов, что они хоть что-то изменят. Яр пока не король. А мы уже на пороге войны. Да и будь он королем. Я помню, — отзывается Альт, прищуривается, кажется, немного раздраженно. Помню, что обещал, Ась, если будет выбор. Разве он есть не всегда? Спрашиваю, пытаясь отделаться от мысли. что не очень-то это честно с моей стороны, так давить на Яра. Но куда деваться в любви и на войне? Всегда, — скалится Альт, — но иногда это выбор между убить и зверски убить. И в этой ситуации все равно выбери мир. Не знаю, как так получилось, но я глажу Яра по щеке, и он снова щурится. Но вроде бы уже довольно. Мне даже кажется, что он подобрел. — Аська! — шепчет, гипнотизируя меня потемневшими глазами. — Я вернусь через пару дней. Слушайся, Лаис, и веди себя наконец-то хорошо. Не связывайся со всякими сомнительными принцами. — Только с проверенными. Обещаю, решив воздержаться от встречного пожелания о сомнительных королевах. Яр смеется. Короткое прикосновение к моим губам, И он поднимается и идет к магу. А в комнату возвращаются Александр и лаис Девушка уже в плаще. И я малодушно рада, что мы тронемся в путь прямо сейчас. Что можно так и не ложиться спать, оттянуть неизбежный момент, когда придется таки закрыть глаза и дать телу отдых. Я боюсь того, что мне приснится. Оборванное видение. Моя собственная смерть.